друг за другом они имеют форты гарнизоны и пушки на границах своих королевств и постоянных шпионов у своих соседей что является состоянием войны гопс левиафан whitehall февраль 1685 -го как всадник, пришпоривший дикого скакуна, что пронес его, не разбирая дороги через несколько стран, или шкипер, когда тот после ночной схватки с волнами вновь поднимает паруса и правит в неведомое море, так доктор Даниэль Уотерхаус в лето господне 1685 наблюдал последние часы короля Карла II, Многое произошло за 12 лет, однако мало что изменилось. Мир Даниэля, словно каучук, растягивался, но не рвался и всегда сохранял исходную форму. Он получил докторскую степень, дальше оставаться в Кембридже значило читать лекции перед пустыми аудиториями, вдалбливать науки тупым герцогским сынкам и смотреть, как Исаак все глубже погружается в беспросветную темень поисков философской ртути, Соломонова храма и толкований на апокалипсис. Даниэль перебрался в Лондон, где события свистели мимо, как пули. Падение Джона Комстока – Его отъезд и уход с поста председателя королевского общества в свое время представлялись событиями эпохальными. Через несколько недель Томас Мор Англси не только стал председателем общества, но и купил особняк Комстока, лучший в Лондоне, считая королевские дворцы. несгибаемого консерватора и архиангликанина сменил кичливый папист, и ничего, по сути, не изменилось. Даниэль усвоил, что в мире полно влиятельных людей, однако пока они исполняют одну и ту же роль, они взаимозаменяемы, как актеры второго плана, произносящие те же реплики с той же сцены. Семена, посеянные в 1672-1673 годах, за 12 лет взошли и стали деревьями. Одни – могучими и красивыми, другие – кривыми и уродливыми, а третьи – сожгло молнией. Нот Болструд умер в изгнании. Его сын Гомер жил теперь в Голландии, другие Болструды перебрались в Новую Англию. Все из-за того, что Нот в 1679-м вздумал через суд объявить Нел Гвин непотребной женщиной. Шума эта история тогда наделала много. Чем старше становился Карл, тем больше лондонцы боялись возврата к папизму с приходом его брата Джеймса, и тем больше король нуждался в склочном пуританине Болструде, чтобы эти страхи успокаивать. Однако, чем больше власти забирал Болструд, тем сильнее он распалял народ против Джеймса и католичества. В 1678 году ненависть достигла таких масштабов, что католиков начали хватать и вешать за участие в мифическом папистском заговоре. Когда закончились католики, начали вешать протестантов, за сомнение в том, что заговор вообще был. К тому времени сыновья Англси, Луи граф Апнорский и Филипп граф шернесский промотали почти все семейные капиталы. Терять им было нечего, кроме своих кредиторов, и они бежали во Францию. Роджер Комсток, ставший к тому времени пэром Англии, маркизом Равенскарским, купил Англси Хаус, прежде Комсток Хаус. Вместо того, чтобы въехать в особняк, Роджер велел его снести, а на освободившейся земле разбить самую красивую площадь Европы. На самом деле выходило подобие Waterhouse Square, только больше и лучше. Релей умер в 1678 однако Стерлинг заступил на его место так же легко, как Англси, на место Джона Констока. Теперь они с Равенскаром занимались тем же, что 12 лет назад, только с большим финансовым размахом и меньшим числом ошибок. Король распустил парламент, чтобы прекратить казни своих друзей-католиков, спровадил Джеймса в испанские Нидерланды, чтобы не мозолил недругам глаза, и вдобавок выдал его дочь Марию за главного защитника протестантской веры Вильгельма Аранского. На случай, если этого будет мало, герцогу Манмутскому, протестанту, позволили разъезжать по стране, дразня англичан надеждой, что посредством какого-нибудь генеалогического мухляжа его объявят законно рожденным и наследником трона. Другими словами, Карл II по-прежнему мог изумлять, ошеломлять и водить за нос, Однако его алхимические изыскания в подвале под внутренней галереей не принесли плодов. Он не мог делать золото из свинца и не мог без парламента увеличить налоги. Уцелевшие златокузнецы на Threadneedle Стрит и сэр Ричард Апторп со своим новым банком не желали давать ему в долг. Людовик XIV щедро снабжал Карла золотом, Но под конец оказался не лучше любого другого богатого родственничка, научился взамен процентов по долгам всячески изводить Карла. Итак, король вынужден был созвать парламент. В итоге победили сторонники Болструда, враги произвола, называли они себя. И первым пунктом в повестке поставили не увеличение налогов, а запрет Джеймсу, и любому другому католику занимать английский престол. Парламент немедленно сделался столь непопулярным сторонников короля, что пришлось переместить его вместе с париками, мешками шерсти и прочим в Оксфорд, подальше от лондонских толп, подстрекаемых сэром Роджером Лестранжем. Тот, отчаившись изничтожить чужие памфлеты, печатал теперь собственные. Полагая, что в Оксфорде им ничто не грозит, Виги, как окрестил их Лестранж, проголосовали за новый закон о престолонаследии и рукоплескали Болструду, когда тот объявил Нелли шлюхой. Даниэль услышал о решениях парламента от уличного глашаты. Они с Робертом Гуком стояли там, где у Комстока, а после у Англси, Была бальная зала, а сейчас под синим октябрьским небом белела россыпь итальянского мрамора. Рабочим столом им служила коринфская капитель. Нанятые Роджером ирландцы выдернули из-под нее колонну, и капитель, рухнув до половины, ушла в землю. Она стояла как раз под нужным углом. Даниэль и Гук разложили сверху чертежи и придавили осколками мрамора кончиками ангельских крыльев и оббитыми листьями аканта. Чертежам предстояло воплотить замысел Роджера, внести немного картезианской ясности в тот клубок спутанных корней, что представляли собой лондонские улицы. Землемеры вместе с помощниками протянули веревки и вбили колышки, наметив оси трех коротких параллельных улиц, на которых, согласно Роджеру, должны были расположиться лучшие лавки в Лондоне. На одной из табличек значилось «Англси», на второй «Комсток», на третий «Равенскар». Однако вечером явился Роджер, вооруженный обмакнутым в чернила пером, вычеркнул эти названия и написал «Нортумберленд», Герцог Нортумберлендский был незаконным сыном Карла Второго от его любовницы Барбары Палмер, урожденной Вильерс, герцогини Кастлмейнской. Ричмонд. Герцог Ричмондский был незаконным сыном Карла Второго от его любовницы Луизы де Керуаль, герцогини Портсмутской. И Сент-Олбанс герцог Сент-Олбанский был незаконным сыном Карла II от его любовницы Нелл гвин хорошенькой актрисы и торговки фруктами. Через месяц в Британии не было ни парламента, ни болструдов, Джеймс вернулся с чужбины, Монмута прогнали с королевской службы, и Англия, по сути, превратилась в подразделение Франции. Карл теперь открыто получал 100 тысяч фунтов в год, а большинство лондонских политиков, как Виги, так и Тори – взятки от Короля Солнца. Католиков, брошенных в Тауэр за участие в мифическом папистском заговоре, выпустили, чтобы освободить место для такого же количества протестантов, якобы участвовавших в заговоре Ржаного дома, с целью посадить на престол Монмута. Как многие папистские заговорщики, они быстро начали кончать с собой, Один, например, исхитрился перерезать себе горло до самого позвоночника. Итак, труд Уилкинса пошел прахом, по крайней мере, на время. 1300 квакеров, гавкеров и других десентеров бросили в тюрьму. Тогда-то Даниэль и провел несколько месяцев в тесноте и вони слушая, как озлобленные люди поют те самые гимны, которым его в детстве учил Дрейк то было, другими словами, царствование. Царствование Карла II. Он был король, он любил Францию, ненавидел пуритан, не знал недостатка в любовницах, зато вечно нуждался в деньгах. И ничто по-настоящему не менялось. Теперь доктор Уотерхаус стоял на королевской пристани. Грубой деревянной платформе, которая лепилась к отвесной стене, сложенный из каменных блоков, такой же, как у всех дворцовых зданий со стороны реки. Глядя вниз по течению, откуда должна была прибыть лодка с врачами, Даниэль видел сплошную известняковую стену с редкими окнами или декоративными бастионами. Тремя сотнями футов ниже по течению в реку выдавался пирс, По нему на негнущихся от холода ногах расхаживали несколько героических лодочников. Рядом покачивались на воде лодки, однако час был поздний, погода холодная, король умирал, и никто из горожан не спешил воспользоваться древним правом свободного прохода через дворец. За пирсом река плавно сворачивала вправо к Лондонскому мосту. Когда тусклый день сменялся серым вечером, От Старого Лебедя, таверны у северного края моста, где собирались осторожные люди, не желающие доверять свою жизнь стремнение под арками, отвалила лодка и с тех самых пор упорно двигалась против течения. Сейчас Даниэль, вытащив из кармана подзорную трубу, уже мог различить, что в ней всего два пассажира. Ему вспомнился вечер в 1670 году, когда он приехал сюда в карете Пепписа и бродил по саду, пытаясь держаться естественно. В ту пору это казалось ему романтическим и опасным. Теперь при мысли о тогдашней своей глупости, он только стиснул зубы и возблагодарил Бога, что на него смотрела лишь отрубленная голова Кромвеля. В последнее время он часто и подолгу бывал у Уайт-Холли, Король решил немного ослабить хватку, выпустил из тюрем часть гавкеров и квакеров, а Даниэля назначил своего рода секретарем по делам безумных пуритан, преемником Нотта Болструда, с теми же обязанностями, но куда меньшей властью. Из примерно двух тысяч помещений Уайтхола Даниэль видел, быть может, сотни-две. Довольно, чтобы понять. Это путаница грязных, покрытых плесенью закутков, словно исполинский макет мозгов царедворца. Трущобы во всем, кроме названия. Целые комнаты были отданы своре полудиких спаниелей. Из-за исключительной, даже по королевским меркам череды, близкородственных скрещиваний, все они были безмозглыми даже для спаниелей. Короче, Уайтхолл был домом, Домом семейства, надо сказать, пристранного. За последнюю неделю Даниэль познакомился с этим семейством куда ближе, чем хотел. Нынешнее ожидание на пристани стало лишь предлогом выбраться из монаршей опочивальни и вдохнуть воздуха, не пахнущего августейшими телесными соками. Через некоторое время к нему присоединился маркиз Равенскарский. Когда в понедельник король заболел... Роджер Комсток, самый малообещавший и покуда самый успешливый из кембриджских соучеников Даниэля, был на севере. Наблюдал за строительством своей сельской усадьбы по чертежам, которые сделал для него Даниэль. Новости туда идут день или два. Вероятно, Роджер выехал сразу, как их получил. Сейчас был вечер четверга. Он даже не переменил дорожного платья, придававшего ему... «Непривычно строгий, почти пуританский вид». «Милорд, доктор Уотерхаус». По лицу Роджера Даниэль видел, что тот уже побывал в королевской опочивальне. Чтобы не оставлять сомнений, Роджер подобрал длинные полы камзола, опустился на колени, нагнулся и сблевал в темзу. «Прошу меня извинить. Прямо как в студенческие дни». «Я и не подозревал, что у человека в теле может быть столько соков, гуморов, или как там они зовутся?» Даниэль кивнул на приближающуюся лодку. «Скоро узрите новые чудеса!» Судя по виду его величества, врачи трудятся, не покладая рук. «Они сделали все, чтобы ускорить переход короля в мир иной!» «Даниэль, умоляю, понести голос!» прошипел Роджер. «Не все оценят ваш сочный юмор». «Забавно, что вы вновь упомянули о соках. Все началось с апоплексического удара в понедельник. Король при своем крепком организме мог бы выкарабкаться, если бы в той же комнате не случился врач с полным набором ланцетов». «Как не кстати». Сверкнуло лезвие, Врач нашел вену, и король простился с пинтой двумя гумора страсти. Впрочем, его величество всегда отличался полнокровием, так что продержался до вторника и сумел оттянуть консилиум до вчерашнего дня. Тут, увы, с ним приключилось подучее. Съехались врачи и заспорили, какой гумор и в каком количестве следует выпустить. После бессонных дня и ночи Спор перешел в состязание, кто предложит более кардинальные меры. Когда король, изнемогши в борьбе, впал в забытие, они набросились на него как псы. Врач, утверждавший, что король страдает от избытка крови, вонзил ланцет в его левую еремную вену раньше, чем остальные успели открыть свои сумки. Изрядное количество крови брызнуло наружу. «Я как будто вижу собственными глазами». «Погодите, я только начал». Врач, диагностировавший избыток желчи, указал, что кровопускание лишь увеличило дисбаланс. Двое его дюжих подручных усадили короля на постели, раскрыли ему рот и принялись щекотать горло различными перьями, китовым усом и прочим. Последовала рвота. Третий лекарь, утверждавший, что беды короля вызваны чрезмерным скоплением кишечных соков, перекатил его величество на живот и вставил во вгустейший анус исполинских размеров клестир. Внутрь излилась неведомая, очень дорогая жидкость. Наружу... Да. Четвертый из кулап поставил банки, дабы оттянуть через кожу другие яды. Отсюда огромные синяки, окруженные кольцевыми ожогами. Тут первый доктор пришел в ужас, видя, что действия трех других вновь привели к избытку крови. Все, как вы знаете, относительно. Он вскрыл правую еремную вену, пообещав, что выпустит лишь малую талику крови, однако выпустил очень даже большую талику. Теперь остальные возмутились и потребовали повторить каждой свое лечение. Однако тут появился я, и, воспользовавшись, некоторые бы сказали, злоупотребив, положением секретаря королевского общества, посоветовал избавить короля не от гуморов, а от врачей. Несмотря на угрозы в адрес моей жизни и репутации, я выставил их из королевской опочивальни. Однако, въезжая в Лондон, я слышал, будто его величество идет на поправку. После того, как сыны Асклепия сделали свое дело, король не двигался 24 часа к ряду. Кто-то мог подумать, что он спит, у него не было сил забиться в судорогах, кто-то мог истолковать это как знак выздоровления. «Иногда я подносил холодное зеркальце к его губам, и отражение королевского лица замутнялось. Сегодня в середине дня он заворочался и застонал». «Трудно его винить!» – вскричал Роджер. Тем не менее, некоторые врачи сумели к нему проникнуть и диагностировали лихорадку. Его Величеству дали королевскую порцию патентированного эликсира «Лефевра», И, надо думать, на душе у короля сразу полегчало, неимоверно. Мы можем лишь строить догадки. Ему стало хуже. Соответственно, врачи, которые прописывают порошки и микстуры, снова в немилости. И скоро сюда прибудут сторонники кровопусканий и клестиров. В таком случае я добавлю мой вес как председателя к вашему весу секретаря и посмотрим, на какой срок нам удастся удержать ланцеты в футлярах. «Занятно, Роджер, что вы заострили». «Ой, Даниэль, у вас на лице проступило такое уотерхаузовское раздумье, что мне сделалось страшно. Вдруг вы хотели сказать «заострил» не в буквальном смысле, как «заострить ланцет», но в философском, как «заострить внимание». «Я думал, помогите» завопил Роджер, размахивая руками. Однако лодочники на пирсе повернулись спиной к королевской пристани и смотрели на приближающуюся лодку с врачами. Помните, как Енох Роад получил фосфор из лошадиной мочи, а граф Апнорский выставил себя на посмешище, предположив, что из королевской? «Я шокирован, Даниэль, банальностью вашей мысли» что королевские, кровь, желчь и прочее неотличим от ваших. Можно ли мне в ответ просто допустить, что республиканский строй не лишён некоторых оснований, даже вроде бы неплохо зарекомендовал себя в Голландии и перейти к чему-нибудь менее избитому? Я клоню к несколько иному, возразил Даниэль. «Я думал, как легко Англси сменил вашего родственника, и когда обидного мало, это изменило». «Покуда вы снова не загнали себя в угол, Даниэль, и мне не пришлось, как всегда, вас вытаскивать, попрошу больше не прибегать к этому сравнению». «К какому сравнению?» «Вы собирались сказать, что Карл, как Джон Комсток, а Джеймс, как Англси, и в конечном счете неважно, кто правит. «Опасное утверждение с вашей стороны, ибо дом, где жили Комсток и Англси, срыт и замощен». Роджер кивнул на Уайтхолл. «Не такой участи мы желаем этому зданию». «Однако я собирался сказать совсем другое». «Что же? Нечто неочевидное». «Англси сменил Комстока Стерлинг Рылея. Я в каком-то смысле Болструда». «Да, доктор Уотерхаус, мы живем в упорядоченном обществе, и люди сменяют друг друга. Иногда. Но есть незаменимые?» «Вряд ли, соглашусь. Представьте, что, не дай бог, умрет Ньютон. Кто его заменит?» «Гук или, быть может, Лейбниц?» «Однако Гук и Лейбниц иные. Я хотел сказать, что некоторые люди...» обладает уникальными качествами и потому незаменимы. Ньютоны встречаются редко. Он исключение из любого правила, какое вы решите назвать. Очень дешевый риторический прием с вашей стороны, Даниэль. Не думали баллотироваться в парламент? Тогда мне следовало привести другой пример, ибо я хотел сказать, что вокруг на рынках и в кузнях «В парламенте, в сити, в церквях и угольных шахтах есть люди, чья смерть и впрямь что-то изменит». «Почему? Чем эти люди отличаются от других?» «Вопрос очень глубокий. В последнее время доктор Лейбниц усовершенствует свою систему метафизики. Разбудите меня, когда закончите». «Когда много лет назад я впервые увидел его на Львиной набережной, Он обнаружил прекрасное знакомство с Лондоном, хотя никогда прежде здесь не бывал. Он изучал изображения города, сделанные разными художниками с разных точек. Тогда он пространно говорил о том, что сам город имеет некую определенную форму, но воспринимается по-разному каждым из своих обитателей в зависимости от их обстоятельств. Каждый первокурсник так думает. То было более 12 лет назад. В последнем письме ко мне Лейбниц пишет, что склоняется к взгляду, согласно которому город вовсе не имеет одной абсолютной формы. Очевидная чушь, но в каком-то смысле являет собой сумму перцепций восприятий себя всеми своими слагаемыми. Я знал, что не следует принимать его в королевское общество. Я плохо объясняю, признался Даниэль поскольку пока не вполне понял его мысль. «Так э, зачем вы морочите мне ей голову именно сейчас?» Суть имеет отношение к перцепциям и тому, как разные части мира, разные души воспринимают все другие части, другие души. Некоторые души обладают перцепциями слабыми и неотчетливыми, как если бы смотрели в плохо отшлифованные линзы. Другие подобные Гуку, глядящему в свой микроскоп, или Ньютону, глядящему в свой отражательный телескоп. Их перцепции высшие. Потому что у них лучше оптика. Нет, даже без линз и параболических зеркал Ньютон и Гук видят то, чего не видим мы с вами. Лейбниц предлагает перевернуть с ног на голову то, что мы обычно подразумеваем, называя человека незаурядным или уникальным. Обычно, говоря так, мы подразумеваем, что человек этот как-то выделяется из толпы. Лейбниц же утверждает, что исключительность коренится в способности человека с необычной ясностью воспринимать остальную вселенную, отличать одно от другого лучше, чем прочие души. Эх. Роджер вздохнул. «Я знаю лишь, что доктор Лейбниц недавно наговорил гадостей о Декарте». «Да, в своем труде brevis demonstratio erroris memorabilis cortesii et aliorum chirca leggem naturalem — краткое доказательство примечательной ошибки Декарта и других, относящейся к естественному закону. «И французы на него ополчились». «Вы сказали, Роджер, что добавите свой вес как председателя королевского общества к моему весу как секретаря». «Да». «Однако вы мне польстили». «Да, некоторые люди взаимозаменяемы. Этих двух врачей можно заменить другими, и все равно король умрет нынче вечером. Но могу ли я или кто иной так же легко заменить вас, Роджер?» «Ну, знайте, Даниэль, вы впервые в жизни выказали мне что-то вроде уважения». «Вы человек незаурядный, Роджер». «Я тронут и, разумеется, согласен с тем, к чему вы клоните. Хотя убейте меня, по-прежнему не понимаю, что это». «Отлично. Рад слышать, что вы, как и я, считаете Джеймс незамена Карлу». До того, как Роджер очухался... Но после того, как он поборол гнев, лодка подошла так близко, что продолжать разговор стало невозможно. «Да здравствует король, милорд, доктор Уотерхаус!» произнес некий доктор Хэммонд, выбираясь из лодки на пристань. Роджер и Даниэль вынуждены были ответить тем же. Вслед за Хэммондом из лодки вылез доктор Гриффин и тоже приветствовал их словами «Да здравствует король!» Это означало, что они еще раз должны пожелать здравия королю». Даниэль, видимо, произнес здравицу недостаточно искренне. Во всяком случае, доктор Хэммонд наградил его пристальным взглядом и повернулся к доктору Гриффину, словно приглашая того в свидетели. «Хорошо, что вы прибыли вовремя, милорд», — сказал Хэммонд Роджеру Комстоку, «ибо сдается, что окруженный иезуитами с одной стороны и пуританами с другой...» Взглядом пуская в Даниэля струи кипящей серной кислоты, король чрезмерно обременён дурными советчиками. Роджер имел обыкновение говорить с длинными паузами. Когда он был презренным шутом-субсайзером Тринити, это воспринималось как придурковатость. Теперь, когда он стал маркизом и председателем королевского общества, придавало его словам особую вескость. Итак, когда они поднялись по ступеням до самого балкона, ведущего к королевским апартаментам, Роджер изрек. Разум короля также не должен страдать от недостатка советов со стороны людей ученых и набожных, как его тело от недостатка различных соков, потребных для жизни и здоровья. Махнув рукой на высящиеся над ними здания, доктор Хэммонд сказал Роджеру. Это место – рассадник интриг и пересудов. Буди, не дай бог, произойдет худшее. Ваше присутствие, милорд, сможет остановить перешептывание». Он наградил Даниэля еще одним угрожающим взглядом через плечо и вслед за маркизом Равенскаром двинулся в королевские апартаменты. «Сдается, кое-кто зашел куда дальше перешептываний», – заметил Даниэль. «Доктор Хэммонд озабочен исключительно сохранением вашей репутации, доктор Уотерхаус», — сказал Роджер. «Прошло почти двадцать лет с тех пор, как Его Величество взорвал моего отца. Неужто кто-то думает, что я так надолго затаил злобу?» «Не в том дело, Даниэль». «Напротив». «Отец покинул мир сей столь скоропалительно, не оставив при себе бренной оболочки, что для меня своего рода утешение сидеть с королем ночь за ночью, вдыхать воздух, пахнущий его кровью, утирать ее собственной рукой, не говоря уже о прочих удовольствиях, которых я был лишён, когда отец вознесся». Маркиз Равенскарский и два лекаря замедлили шаг и обменялись выразительными взглядами. «Да» сказала Роджер после очередной продолжительной паузы. «Слишком долгое сидение в спертой атмосфере неблаготворно воздействует на тело, разум и дух. Быть может, Даниэль, вам следует отдохнуть, дабы, когда эти два заботливых врача восстановят королевское здравие, вы могли с новыми силами принести Его Величеству свои поздравления, а также вновь засвидетельствовать, те верноподданические чувства, которые питаете, и всегда питали к нему, невзирая на события 20-летней давности, о коих сдаётся и без того уже сказано слишком много. Ему потребовалось ещё четверть часа, чтобы завершить фразу. Прежде чем прикончить её из милости, Роджер исхитрился пропеть дифирамбы доктору Хэммонду и доктору Гриффину, сравнив одного с «Асклепием», другого с Гиппократом, не применув, впрочем, отпустить несколько осторожно хвалебных замечаний в адрес всех врачей на сто ярдов, приближавшихся к королю за последний месяц. Кроме того, он сумел, как почти восхищенно отметил Даниэль, доходчиво объяснить всем присутствующим, какая катастрофа разразится, если король умрет и предаст Англию в руки безумного паписта герцога Йоркского и в том же пассаже, и практически в тех же словах заверить, что Йорк – отличный малый, и ради блага страны им следовало бы немедленно придушить Карла II подушкой. Подобным же образом, в своего рода рекурсивной фуге придаточных предложений, он смог провозгласить Дрейка Уотерхауза лучшим из англичан, умом и совестью нации – И признать, что взорвав его с помощью тонны пороха, Карл II явил миру величайший пример, с какой стороны посмотреть, монаршего гения, делающего его столь колоссальной фигурой или деспотичного произвола, внушающего такие светлые надежды на воцарение его брата. Все это, покуда Даниэль и врачи тащились за ним через передние, коридоры, галереи, покои и часовни Уайт-Холла, раздвигая тонны пыльных портьер и выбивая плечом заклинившие двери. Возможно, когда-то весь дворец состоял из одного здания, но теперь уже никто не помнил, какое из них было первым. Новые лепились с той скоростью, с какой успевали подвозить камень и раствор, Между чрезмерно отстоящими флигелями, словно бельевые веревки, протянули галереи, между ними возникли дворы, которые со временем делились на дворики и зарастали новыми постройками. Потом строители принялись закладывать старые окна и двери и прорубать новые, затем закладывать новые и разбирать старые, или прорубать еще более новые – Так или иначе, в каждой клетушке, комнате или зале гнездилась своя клика придворных, как у каждого клочка Германии был свой барон. Соответственно, путь от пристани до королевской опочивальни пролегал через множество границ, и, следуя они в молчании, был бы связан со множеством протокольных трений. Однако Маркиз уверенно вел спутников через лабиринт, ни на мгновение не прекращая речь подвиг, сравнимый с тем, чтобы проскакать верхом через винный погреб, на лету вдевая нитку в иголку. Даниэль потерял счет кликам и комарильям, которые они, поприветствовав, оставили позади. Однако он приметил изрядное число католиков и немало иезуитов. Роджер вел Даниэля и врачей по оломанной дуге, огибающей покои королевы, давным-давно превращенные в подобие португальского женского монастыря с молитвенниками и жуткой богослужебной утварью. Покои, тем не менее, бурлили своими собственными интригами. Миновали королевскую часовню, превращенную в плацдарм для этого католического вторжения, что не особо удивило Даниэля, но подняло бы на ноги 9 десятых Англии, если бы стало известно за пределами дворца. Наконец подошли к двери в королевскую опочивальню, и Роджер изумил всех, закончив таки фразу. Он как-то изловчился отделить врачей от Даниэля и в чем-то кратко их наставить, прежде чем впустить в комнату. «Что вы им сказали?» – спросил Даниэль, когда маркиз вернулся. «Что, если они достанут ланцеты, я из их мудей теннисных мячиков понаделаю». Сказал Роджер. «У меня к вам поручение, Даниэль. Ступайте к герцогу Йоркскому и сообщите ему о здоровье брата». Даниэль вдохнул и задержал воздух в легких. Он сам не мог поверить, как непомерно устал. «Я могу выдать какую-нибудь банальность, например, что с таким делом справится любой, а многие и лучше меня. А вы ответите чем-то, от чего я почувствую себя тупицей, например... «В заботах о прежнем короле мы не должны забывать о необходимости поддерживать добрые отношения с будущим». «Мы в данном случае означает...» «Королевское общество, разумеется», — вскричал Роджер, девясь вопросу. «Отлично. Что я должен ему сказать?» «Что прибыли лучшие лондонские врачи. Теперь уже недолго».